Глава 51. Ты не доверяешь теперь теперешенсону? Я напряженно вглядывалась в монитор, а Митчел буравил пристальным взглядом мое ухо, словно высматривая симптомы недомогания. Кроме тебя, я уже никому не верю, коротко ответила я, отбивая пальцами на клавиатуре бешеный танец. Митчел называл это чечеткой. Рад, что попал в исключение! Он чмукнул меня в висок. Папка медообслуживания оказалась очень сложно запороленной. «Если бы я зашла в нее ранее, обязательно обратила бы на это внимание и догадалась, что не могут обычные служебные файлы настолько охраняться. Придется с ней повозиться». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Митчелл уже успел сходить и сделать кофе, а я все билась с паролем». «На удивление, да», — кивнула я. «Я думал о твоих словах», — сказал мой командор. «Предположение, конечно, дикое. Но и в самом деле может вполне оказаться, что эти пилюльки не облегчали твое состояние, а вызывали его». «Ведь до начала приема у тебя не было такого явного недомогания». «Нет, сначала я чувствовала себя как обычно», – вспомнила я. «Но я постоянно принимала специальные витамины или что-то вроде того, разработанное по рецепту Шенсона». «Не так давно на Этарос поступила новая, улучшенная партия». «Памер» говорила, что формулу немного поменяли. Какое-то время я пользовалась ими. Потом было то обследование, на котором «Памер» сказала, что у меня проблемы. «Мне начали колоть поддерживающие препараты, немного изменили план терапии». И как раз симптомы стали навязчивее. Как мне объяснили, это связано с тем, что состояние прогрессирует. Теоретически. Задумчиво проговорил Мич: Тебя могли убеждать, что состояние критическое. И для этого давать препараты, которые вызывают недомогание. Их отмена должна была вызвать временные ухудшения, чтобы ты успела убедиться, как тебе без них плохо, и быстро принять новую порцию. Он вдруг резко взволнованно развернул меня к себе и поровисто поцеловал. «Изабель!» Выдохнул Митчелл спустя несколько минут. «А что, если ты на самом деле здорова?» «Тогда еще интереснее понять мотивы Шенсона». «Я дышала через раз, боясь дать себе напрасную надежду». «Папка открылась», — сдавленно произнесла я. «И мы приникли к экрану уже оба. Документов оказалось немного, но они дали ответы на главные вопросы. Академик Шенсен принимал участие в исследованиях, посвященных двигателям искривленного пространства. Он сам об этом говорил, я помню» влияют ли на организм человека, и хвастался, что их лаборатория обладает такими дорогими игрушками. Только вот тогда я этого не связала с таинственными появлениями кораблей «Черной смерти». Теперь все было куда яснее. Куцершенсон не просто работал на «Черную смерть». Если можно так выразиться, он находился в Совете директоров. Я была отдельной разработкой, которую следовало доставить в кратчайшие сроки для более глубокого изучения. Плановые осмотры не позволяли достичь нужных академику результатов, Он искал причины, почему лишь со мной так хорошо все получилось и принял решение использовать мои клетки в качестве донорских для создания новых образцов. Этнопамер была его ученицей, своим человеком. Она наблюдала меня и в определенный момент получила указание запустить план безнадега. Так циничный академик назвал мой мнимый отказ мозга. Мы нашли документ, где планировалось мое содержание в лаборатории, серии экспериментов надо мной. Какую кошмарную участь тебе готовили у Шенсона? Митчел побледнел от гнева. Попади сейчас ему в руки академик, живым бы не ушел. Была там и квитанция на изготовление отслеживающего устройства и доставку на борт Айтарес. Разумеется, это курировала Этна памер. Не пойму, зачем им морочиться кроссовками, если можно вживить чип отслеживания в твой медицинский браслет, например? Удивился Митчел. Я начала носить его только когда мне поставили этот мнимый диагноз, и я должна была постоянно обследоваться. До этого наши встречи с врачом были эпизодическими. И тут грудь мою перехватила. «Митчелл!» – простонала я. «Браслет остался в шлюпке, а ведь мы ее взяли с собой!» «Проклятие!» – командор вскочил. «Надо уничтожить его срочно!» «Конечно, я поставил шумовой щит, но кто знает, сработает ли он в случае черной смерти!» «У них все очень хорошо с технологиями!» «О, нет!» Посмотрев на монитор видеонаблюдения, я увидела, что к нам приближаются две пока еще точки, стремительно увеличиваясь. «Нас засекли», — мрачно сказал Мич. «Сколько всего сразу на нас навалилось!» «Я узнала, что не умираю, и что Шенсен — предатель, который методично готовил план моего похищения. Без была запасным вариантом. Меня на всякий случай начали готовить к нему, вызывая незначительные недомогания, на которые после можно будет обратить внимание». Но сначала попытались просто украсть в подходящий момент. Когда не получилось, подключили более сложную схему. Тот заморочек больше, зато наверняка. Не удалось спасти. Вот и весь сказ. И не будут искать, как после обычного похищения. Митчел перешел на ручное управление, пытаясь оторваться от преследователей. Но они не отставали. Совсем скоро два уже знакомых корабля без опознавательных знаков пристроились справа и слева от нас. А поодаль появилось еще несколько. «Нас захватят, Митчел! Он крепко меня обнял. «Не время паниковать, был Мы обязательно спасемся». Один из экранов наблюдения пошел рябью, а затем там появилось лицо академика Шенсена. «Командор, ты меня видишь?» спросил Куцер. «К сожалению, связь у нас односторонняя, если только ты не выйдешь на мою волну. Мне пока только удалось поймать твой канал. Нажми ответный вызов и поговорим». Митчелл в нерешительности на меня посмотрел. «Думаю, терять нам нечего. Ответим», сказал он, а я кивнула. «Изабель!» Радостно приветствовал меня Шенсон, когда смог видеть нас с Митчелом. Рад, что ты в добром здравии. — А я-то как рада, академик. Надеюсь, ты принимаешь препарат, который я дал Митчелу. Тебе нужна срочная помощь после таких переживаний, и скоро тебе ее окажут. — куцер я знаю, что мой мозг в порядке, — отрезала я. И очень опрометчиво было так открыто пускать по нашему следу черную смерть. — Разве? — негодяй даже не смутился. — А что, ты кому-то об этом расскажешь? Или Митчелла расскажет? «Да ты можешь связаться со своим папой, но, думаю, не успеешь». Борт Кукулькана завибрировал, кресло, в котором я сидела, покатилось. Митчел успел схватить его за подлокотник. Нас взяли на абордаж. «Скоро увидимся с тобой, Изабель. Ты любишь служить высокой цели, моя девочка. С твоей помощью я смогу сделать человечество лучше. Вывести новую расу на основе уникальной формулы. Увы, полученной из тебя, но ведь ты готова жертвовать собой ради большого дела». «Ах ты, старый маразматик!» выругался Митчел. «Очень толсто, сынок», — жизнерадостно ответил Шенсен. «Я никогда не мыслил так ясно». Кукулькан изменил направление. Нас тащили куда-то. «Выключи двигатель, парень. Сопротивление бесполезно», — посоветовал академик. Митчел мрачно повиновался. «И правда, выбора не было. Нас взяли в тиски уже три корабля наемников. Вместе с двигателями он погасил и экран связи. Куцер ничего нового уже не скажет». Я увидела, что командор не просто вырубил панель управления полетом, Он быстро пробежался пальцами по клавиатуре, запуская передачу файлов, наверняка своему знакомому из высших кругов, что шанс нас ждет сюрприз. «Документация о медицинском обслуживании скоро попадет в распоряжение следователей, но облегчит ли это нашу участь? Лишаться счастья, когда оно так близко? Я буду бороться за тебя до последнего», – прошептал Митчел.